Зрители, до сих пор не издавшие ни звука, начинают дурить, стучать ногами, голодеть, орать, сходить с ума. А шалелый султан, забыв о своих достоинствах, для которых еще не нашлось подходящего титула, молотит вокруг себя обоими кулаками. Ученый Хамди стонет от наслаждения и рвет на себя волосы. Одни чуши. Высоко подбрасывают свои тюрбаны, а другие обнимаются, стукаясь головами, словно бараны. А что творят женщины наверху, неизвестно, потому что если бы они даже визжали, что из мочи, их тоненькие голоса все равно перекрыл бы дикий гвалт разбушевавшихся по шее, беев, эсэнди и прочих владык всего сущего. Новый поворот борьбы рождает новую волну спортивного рёва. Франта, аж завтра домой, при притормозив свой невольный голуб, тоже опускает левый конец своей палки и, воткнув его Петру между ног, принуждает его к жалкому падению. Вот он уже расставляет руки, чтобы переломать ему кости. Но Петр, лежа под ним на спине, складными пружинами выбрасывает вперед сразу обе ноги, стопами против его колен и словно куклу опрокидывает фронту на пол точно так, как долю секунды назад было прокинут сам. И вот уже оба богатыря садятся на задницу, потом вскакивают, снова бросаются друг на друга и от деревянного треска вновь замирает в чудовищной неподвижности равновеликих сил. И пока оба стоят, стараясь превозмочь один другого, Франта аж завтра домой вдруг бросает шепотом, вернее, одним движением губ, не произнося самих слов. «Летр, я больше не выдержу». И на это Петр таким же шепотом отвечает: глухости, ты должен победить Франда. Я знаю. Да как? Ломай мой бунчук! Шипит Петр. Так и получилось. Пётр снова вышел из клинча, но вместо того, чтобы преследовать Франта, снова рухнувшего в пустоту, ждёт теперь нового нападения, держа бунчук перед собой в широко расставленных руках. Франта, напротив, затормозил своё падение, прижав руки к телу, бросается в нападение. Палки сталкиваются с удвоенной силой обеих пар стальных рук и раздаётся сухой треск. Сдаюсь. — по-турецки сказал Петр, отбрасывая сломанный бунчук черногорца. — Ты славно бился, неведомый янычар, и победил в честном бою, защитив честь янычарского знамени. Но это не мое дело, хвалить тебя или хулить. Его величество, неизменно побеждающий, сам сделает выводы из того, что произошло здесь у него на глазах. Султан, еще не отдышавшийся от пережитого волнения, молвил. «Какие выводы?» «Было сказано ясно и понятно. Тот, кто одержит победу над тобой, Абдула, кто победит в состязании на древках, тот и займет место, Исмаила. Этот молодец победил, так о чем же еще говорить? Хотя я и огорчен, Абдула, что выиграл не ты, ведь я держал твою сторону, но должен признать, что если бы ты не уступил, это сильно осложнило бы ситуацию» потому как очередного силача, если бы даже он тебя одолел, скорее всего, нельзя было бы признать победителем, ведь ты, Абдулла, надо думать, уж очень устал. Так что, в конце концов, хорошо, что все окончилось так, как окончилось. Оно и не могло окончиться иначе. Ведь решалось дело, тобой, Абдулла, затеянное и направляемое. Ну, конечно, надо еще посмотреть, кто этот удалец, переломивший твое древко. Как бы он ни был силен, важно выяснить, не безнадежный ли он болван. Как тебя зовут, удалец?